Глава 32. Икард. Совет продолжался несколько часов. С самого утра они принимали главнокомандующих, прибывших из северных городов. Всего их было 12. Из столицы прилетело трое лучших командиров и волчьих наездников, другие же крепости отправили на совет по одному воину. Икард представлял всадников левионов. Стая в гарде была всего одна, насчитывала восемнадцать обученных боевых птиц и около 30 необученных. Довести даже одного птенца до готовности сражаться было очень трудно. Порой казалось, что способность находить подход к этим зверям стала проклятием Икарду, а не благословением. Он один с ними справлялся. Несколько раз пытался задействовать будущих преемников или хотя бы подобрать помощников, но ничем хорошим эти затеи не оборачивались. Левионы принимали в няньке только его одного. Научить птицу носить наездника несложно. Достаточно пары недель, так как среди людей Левион не видел врагов. Охотно шел на контакт и поддавался дрессировке. Самое тяжелое следовало далее, когда Йорк начинал боевую подготовку. Вести себя во время сражения, участвовать в нем и защищать всадника — вот что требовалось в первую очередь. Но и это еще не все. Во время боя Икар должен быть на виду у птиц, в буквальном смысле вести их за собой. Стоило ему опуститься на землю, всадники теряли над ними контроль. А ведь даже один Левион способен на многое. Вплоть до того, чтобы убить дракона. Охваченные яростью или стремлением защищать сидящего в седле воина, они, словно дикие гарпии, бросаются в бой, проходя сквозь огонь и впиваясь когтями в морду или грудь крылатого змея. Когда щит из огня пройден, драконы оказываются не такими уж всесильными. Вся их магия и мощь сосредоточена исключительно в пламени. Йорк очень многое ставил на воздушную атаку, и это держало на иголках в последние дни. Солдаты или волчьи наездники хороши на земле, но с ящерами особо не повоюешь на двух или четырех ногах. Нужны крылья. По воле злого рока ими заведовал именно Икард. Когда совет начинался, присутствовали все, кто так или иначе был задействован в подготовке к войне. Зал переговоров гудел от голосов, каменные стены отражали шум, усиливая звук в несколько раз. Спустя час голова раскалывалась на части, но потом народ начал медленно расходиться. Многие получали поручения, приказы, наставления и торопились исполнять их. Осталось пять человек — Йорк, Икарт, командующий волчьими наездниками и два командира из столицы. Принц опирался двумя руками о столешницу и рассматривал карту, развернутую на большом столе. Каменные фигурки, изображавшие всадников, наездников, пеших воинов и драконов, сейчас в хаотичном порядке стояли в одной куче. До них очередь еще не дошла. Подготовка займет несколько месяцев. В который раз проговорил Зихрук, один из командиров. Он вообще, судя по его высказываниям, не был доволен планами предводителя. «Йорк, ты знаешь мое мнение ко всему этому?» «Да, знаю, но своего решения не изменю. Мы совершаем большую ошибку. Пришла зима. До подземных городов драконам не добраться, а лезть в драку первыми. Ждать, пока они вылезут из норы и придут в наши дома, значит соглашаться воевать по их правилам. Они еще не готовы, иначе давно уже были бы здесь». Ударить по ним именно сейчас как раз и есть лучшее решение. «Слушайте, уже все решено, к чему споры?» Встрял Кхор, главный наездник. Он был самым молодым из присутствующих, ему недавно исполнилось двадцать. Черноволосый, сероглазый, типичный северянин, но совсем не по гард в бой. Зихрук правильно отметил, пришла зима, а значит, скоро замерзнет мост. Не это ли тот самый шанс, который нам так нужен? «Будет возможность провести волков и пару-тройку отрядов в Гваренсил, а не ограничиваться левионами». Икарт одобрительно хлопнул парня по плечу. «А ведь дело, — говорит. Стоит подумать над переводом солдат в крепость Кархар. Оттуда до Гваренсил рукой подать». Йорк опустился на стул, взял одну из крылатых фигурок и задумчиво повертел в пальцах. «Море замерзнет, образуя мост между островом и материком». Драконы не идиоты, чтобы позволить нам такой трюк. Их можно отвлечь? Каким образом? Считаю, правильнее будет ударить по двум другим кланам. Остров оставить на потом. Вступил в разговор второй командир. Худой бородатый воин с холодными голубыми глазами. Икарт все время забывал его имя. Оно было непривычно длинным. К хор неодобрительно мотнул головой. «Армию придется перекидывать в фен на границу с югом». Во-первых, это в два раза дальше, и мои волки будут измотаны. А во-вторых, не факт, что Терлин поможет. Подписан договор. Они обязаны. К тому же драконы для них гораздо опаснее, нежели для нас», — подал голос Йорк. Непонятно еще, к чему мнению он склоняется. Насколько Икард его знал, он выслушает всех, но поступит по-своему. «А если ударить в две точки одновременно?» — добавил Бородач. «Исключено». «Это не тот случай, когда разделять силы — удачная затея», — вступил в полемику Икард. Молодой наездник собрался, было что-то сказать, но вдруг посмотрел в сторону двери. Практически в тот же миг раздался рубкий стук, а затем в зал вошла супруга Йорга. В простом темном платье с распущенными по плечам и спине локонами цвета южного вишневого вина. Присутствующие тут же прилепили к ней взгляды. Не мудрено, ведь она была очень красивая. Икард не раз задавался вопросом, как Йорк может игнорировать такую красоту. Простите, не хотела беспокоить. Она замерла в дверях, сжав в замок руки перед собой. В тонких длинных пальцах белел конверт, что моментально заинтересовал Икарда. «Йорк, мне нужно поговорить с тобой, это очень важно». По лицу принца сложно было понять, о чем он думает, но чуть помедлив, он проговорил ровным, словно лишённым эмоций голосом. «Не сейчас, Аделла. Я занят. Как будет время, я поднимусь к тебе». Сказал, будто отрезал, не оставив ни единого просвета для возможного пререкания. Словно не существовало ничего столь важного, ее касающегося, о чем непременно нужно было поговорить, отложив дела. А ведь она впервые заговорила с ним с момента их приезда. И хмуро взглянул на Йорга, уже по звуку щелкнувшей двери догадываясь, что девушка вышла. Снова заводить изъезженный разговора и его несправедливости при посторонних совершенно не хотелось. Но и бездействовать тоже. Конверт в руках Аделлы не давал покоя. «Я сейчас вернусь», — наконец решился, вставая и быстрым шагом покидая зал переговоров.